Его разбудил бой барабанов. Сначала несколько утробных, раскатистых, как отзвуки грома ударов, отзывающихся неприятной дрожью во внутренностях. Это ропай. Исполинское чудовище высотой в три человеческих роста, установленное на центральной площади. Вокруг него даже возведен специальный помост. Бить нужно ближе к центру, земли не достать. Рык ропая подхватили барабаны поменьше. Их ритм быстрее, хотя и не выбивается из общего величавого настроя, заданного гигантом. Чуть позже к старшим собратьям присоединяются и малые барабаны, вклиниваясь в общий говор короткими рваными фразами. Все вместе образует четкий, впечатывающийся в мозг звуковой узор. В нем нет слов, однако он будоражит душу, заставляет сердце трепетать и рождает в воображении сон ярких, отчетливых образов. У каждого они, наверное, свои. Рахту, например, всегда видятся неисчислимые полчища грозных воинов, мерно вышакивающих под ритм ропая. Неисчислимая, неотвратимая, непобедимая сила. Рахт! Юноша вздрогнул, обернулся в сторону темнеющего в стене проема. На пороге стоял райс, одетый в парадное санно с длинными рукавами, черное с красным, родовые цвета буревестников. «Ты чего дрыхнешь? Оглох?» – прошипел брат. Рахт замысловато выругался, выбираясь из постели. Спал он, как и все воины, на тощем тюфяке, набитом высушенными водорослями. Тюфяк длинный, в два роста, и служит одновременно и одеялом. Просто складываешь вдвое и накрываешься верхней половиной. Повседневная одежда тайских юношей проста, широкие штаны, просторное санно... Из легкой ткани до сандалии, из сыромятных ремешков. Чтобы облачиться, обычно хватает нескольких биений сердца. Чего не скажешь о парадном одеянии. Рахт, не переставая, ругался сквозь зубы, коря себя за нерадивость. Расставив руки в стороны, он крутился на месте, обматываясь широким поясом, ярко-красным, как свежая кровь. «Иха, не торопись!» — шикнул на него брат, придерживая свободный конец пояса. «Ту уже надо! Давай назад!» Рахт, едва не взвыв от досады, завертелся в другую сторону. «С обувкой разберись пока», – буркнул Райс, разглаживая ткань. «И не суетись, время еще есть». Наружу они выбрались как раз вовремя. Многоголосый бой барабанов резко стих. И почти сразу же, едва успели расставить в предрассветной тиши отголоски последних ударов, – заговорил Ропай. «На этот раз удары были мерными, как стук сердца». И такими же сдвоенными, будь то и вправду огромное сердце трепещет в ожидании чего-то. Братья неслись по темным переходам поселка бесшумно и стремительно, как тени, но перед центральной площадью сбавили темп и постарались проскользнуть на свои места в строю незамеченными. Центральная площадь, как зрачок в глазу, идеально круглая и расположена действительно в самом центре цитадели буревестников. С севера она граничит со стеной, огораживающей владения Айны, с запада и востока, с жилищами самых знатных воинов. Вниз, прямиком к южным воротам, ведет самая широкая в поселке улица. Сейчас вдоль нее по обе стороны выстроились воины в парадных черно-красных одеждах. Большинство вооружено боевыми шестами или копьями. Стоят неподвижно, как статуи уперев оружие в землю и чуть наклонив вперед, так что красные ленты, которыми оно украшено, свисают как приспущенные флаги. Алые ленты повсюду. Они свисают с кромок крыш, шестов вбитых в землю по периметру площади, с опор помоста. Сделанные из легкой ткани, они колышутся от малейшего движения воздуха, как прибрежные водоросли в струях переменчивого течения. Своим ярким цветом они резко выделяются на фоне серых глинобитных стен и потемневших от времени досок, пламенея, как свежая кровь на песке. Вглядываясь в трепетание лент на ветру, Рахт вдруг почувствовал необъяснимую тревогу. Удары барабана лишь усиливали эффект, и вскоре юноша начал казаться, что это не Ро Пай, а его собственное сердце бьется так громко. На улицах, пожалуй, все мужское население поселка. На площади лучшие из лучших. Шесть отрядов по сорок воинов. Не очень много, но вполне достаточно для того, чтобы сохранять за собой право владеть тем клочком острова, что зовется землями буревестников. Хотя, если верить рассказам няник, когда-то эти земли были куда обширнее. Трон Айны выставлен на высоком деревянном помосте на северном краю площади. Задняя часть помоста огорожена частоколом высоких шестов на каждом из которых трепещет сразу по дюжине коротких алых лент, так что кажется, что они охвачены огнем. Сама Карейда, Айна Буревестников, уже на месте. Неподвижная хрупкая фигура в белоснежной накидке с капюшоном, почти полностью скрывающим лицо. Маленькие сухие ладони крепко сжимают лежащий на коленях жезл, выточенный из моржового клыка. Айна уже не молода. Рахт был последним ее ребенком. Братья стоят в колонне молодых бойцов. Райс в первом ряду, буквально в нескольких шагах от лестницы, ведущий на помост Айны. Рядом с ним Авер, Сейн, Ахан и другие лучшие ученики Артанга. В основном все гораздо старше Рахта. Сам Рахт в третьем ряду, с самого краю. Это значит, что еще немного и он будет достоин перейти во второй ряд. Это случится уже совсем скоро, ведь ученики из первого ряда после испытания займут совсем другие места. Тишина нарушается только боем барабана и шорохом трепещущих на ветру лент. Уже достаточно расцвело для того, чтобы не нужны стали факелы. Однако из-за низких облаков, скрывающих восходящее светило, кажется, что поселок находится внутри огромной пещеры, в которой вечно царит серый полумрак. Все буревестники замерли в ожидании. Вскоре в паузах между ударами ропая стали слышны другие звуки: чья-то тяжелая полступ, скрип упряжи, раздраженное шипение ездовых нарров. Показался авангард длинной процессии: двое воинов в оранжевых одеждах храма, верхом на свирепых двуногих наррах с длинными, усеянными костяными наростами хвостами въехав на площадь они разделились и каждый описал полукруг вдоль переднего ряда воинов остановившись у самого помоста айны когти ящеров отчетливо скрежещут по камням мостовой и от этого звука у рахта мурашки забегали вдоль хребта едва показался первый из наездников по передам молодых воинов прошелестел легким бризом благоговейный шепот джайрах джайрах сожженный глава тонг Школы черного клинка оказался длинным, худым, как палка, с гладко выбритой головой и широким безгубом ртом. Лицо его походило на испеченный в углях клубень, бурого цвета. Все покрыто бороздами и рытвенными. Тем страшнее сверкали на нем глаза, почти круглые, без ресницы бровей, выпученные, будь то от гнева или изумления. Тонг-хош тоже считается частью храма 99 мечей хотя вряд ли среди юношей-буревестников кто-то хотел бы попасть туда. Черные клинки — это палачи, безымянные убийцы, способные появляться и исчезать бесследно и беззвучно, как тени. Их боятся, их ненавидят, ими пугают маленьких детей. Сами разговоры о них считаются чем-то грязным, постыдным и опасным. Все соблюдают это табу. Но все понимают, что тонг Хош неотъемлемая часть жизни Тхай. Если бы услуги черных клинков не были нужны, не было бы и школы. Рахт не слышал, чтобы раньше Джайрах присутствовал на испытаниях храма. Хотя, конечно, он никогда не спрашивал об этом у Артанга напрямую, а сам учитель не стал бы заговаривать об этом первым. На втором Нарре восседал пожилой воин с волосами цвета морской пены. Это Арай, один из прославленных героев воин с большой землей западным континентом, отделяемым от островов Тхай лишь узкими проливами. Там живут вероломные люди с черными сердцами и кожей, бледной как у медуз. Левая рука Седовласова с обмотанными вокруг ладонями концами поводьев лежала на луке седла спокойно и расслабленно, но чувствовалось, что стоит Нарру сделать неверный шаг, поводья натянутся, как тетива, и шипы на узде вопьются в болезненные места на морде и шее ящера заставляя его повиноваться. За наездниками следовал отряд пеших воинов в парадной броне, делающий их похожими на вставших на дыбы жуков. Отряд немногочисленный, едва ли больше дюжины бойцов. Но каких бойцов? Почти у всех нагрудники, украшены оранжевым кругом с тремя мечами, сложенными в иероглиф хош. Высшая степень мастерства. Нечто большее, чем просто человек, вооруженный клинком. Собственно, меч храма может выйти в бой и вовсе безоружным, но это не добавит шансов его противникам. Рахт, с трудом сохраняя подобающую неподвижность, во все глаза наблюдал за процессией. Та ленивым потоком оранжевой лавы вытекала из жерла улицы на свободное пространство площади. Черноглазого юношу интересовали не жрецы в немыслимых головных уборах из самоцветов и птичьих перьев, не полуобнаженный Аймин, I mean, не несущие паланкин со старейшинами безликие в масках из чистого золота. Даже не сами старейшины, едва различимыми силуэтами, маячащие за полупрозрачными занавесами паланкина. Он смотрел только на воинов. Когда-нибудь он должен стать таким же, может даже занять место одного из них. Сейчас это казалось немыслимым, невозможным, даже смешным. И оттого еще более желанным. Три паланкина остановились напротив помоста Айны, и безликие медленно опустили их на мостовую, оставшись при этом стоять, преклонив правое колено. Наездники остановились в просветах между паланкинами, послушные ящеры склонили уродливые морды к самой земле. Старейшины храма, похожие друг на друга как близнецы, поджарые старики с длинными белоснежными волосами, резко контрастирующими с темно-коричневой кожей. Их одежда тоже оранжевая, но с большим белым кругом на спине. Рахт уже видел старейшин пять лет назад во время предыдущих испытаний. Еще тогда они не произвели на него никакого впечатления. Да, когда-то они были доблестными воинами, но сейчас-то они только и могут что сидеть с каменными мордами и многозначительно кивать. И почему-то именно эти старые развалины вершат судьбы лучших молодых воинов, а вместе с ними и их кланов. Как и остальные юноши, Рахт неотрывно следил за каждой деталью церемонии, но мысли его витали все дальше и дальше. Он почти полностью пропустил мимо ушей приветственные речи, обращение посланников храма к сейлораннам и прочую говорильню, хотя остальные, собравшиеся на площади, похоже, ловили каждое слово. А в голове юноши крутились обрывки рассказов Артанга о храме и испытаниях, Рахт всегда задавал старому учителю много вопросов. Ответом на большинство из них служили болезненные удары деревянным мечом или долгие часы стояния на торце столба, копанного в землю. Видимо, Рахт задавал совсем не те вопросы, какие подобает. Артанг не раз говорил, что юноша слишком дерзок, и помыслы его обращены в неверную сторону. «Это все равно, что держать меч за острие, а не за рукоять», — ворчал учитель. — Твой ум остр, но это может только навредить тебе, если не научишься держать язык за зубами. Рахт с раннего детства привык к подобным замечаниям, но ничего поделать с собой не мог. Он всегда видел чуть дальше и чуть глубже, чем сверстники и даже многие из взрослых. А может, просто смотрел под другим углом. Тот самый дух непокорности, что с самого рождения осложняет ему жизнь, отражаясь в беспокойном и вспыльчивом нраве. Никогда не позволял Рахту принимать на веру чужие слова, даже если слова эти исходили от самой Айны. Выслушав чужие суждения, он лишь делал вид, что соглашается с ними. Сам же разбирал каждую фразу по косточкам, как рыбак точными ударами ножа потрошит рыбу, отсекая все ненужное и отделяя от костей потрохов нежные розовые ломти сути. Вот и сейчас, наблюдая за церемонией приема посланников храма, он не просто глазел на легендарных бойцов, как это делали большинство из стоящих рядом юношей. Он думал о том, что испытание заключает в себе нечто гораздо более важное, чем представляют себе эти бритоголовые сопляки. Огнедышащий дракон стал дряхл и неповоротлив, бормотал как-то набравшийся рисовой водки артанг. Последнее время это происходило с учителем все чаще. Еще немного, и об этом узнает Айна. Лава в его жилах превратилась в дым, а пламя из пасти уже не испугает ребенка. «Почему ты так говоришь, учитель?» Осторожно спросил тогда Рахт, благоразумно прячась в тени позади Артанга. Если бы тот увидел, кто спрашивает, наверняка пришел бы в ярости и не ответил. Но старик был пьян и слишком погружен в свои мысли. «Я помню времена, когда жив был мой отец», — хрипло продолжил он, — «как он уводил в море сотни воинов на Таннаках под парусами цвета крови. Когда они возвращались, корабли шли тяжелые и неповоротливые, как самки нарров перед кладкой. Трюмы их ломились от добычи. Пуревестники держали в страхе все прибрежные города большой земли. Уходили далеко в пустоши». Объединяясь с кланом Нарров и кланом Зеленого Камня, наши отцы громили белокожих, брали их серебро, их женщин, их диковинную одежду. Они доплывали вдоль южных берегов до самого разлома, держали в страхе все побережье. Рассказы о славных былых временах были для учителя обычным делом и успели набить у учеников оскомину. Рахт снова, вкратчиво, в полголоса спросил. «Почему же сейчас не так? Белокожие стали слишком сильны?» «Белокожие слабы!» — рявкнул Артанг, опрокидывая опустевший кувшин. «Их земля не рождает воинов! Все они сплошь трусливые, и изворотливые торгаши, не знающие, что такое честь, что такое открытый бой! Их оружие — грязное, подлое оружие трусов, убивающее издалека!» Мой отец мог в одиночку одолеть дюжину белокожих быстрее, чем пущенная вверх стрела вернется обратно на землю. Воины, сражавшиеся с ним бок о бок, были почти такими же умелыми и отважными, и никто не осмеливался становиться на их пути. Он вдруг закашлялся и замолчал, опустив голову. Замолчал надолго. Рахт, переминаясь с ноги на ногу, не мог решить. То ли окликнуть старика, то ли потихоньку уйти. «Их привезли на последнем уцелевшем корабле», — неожиданно поднял голову учитель. В тот раз в поход выдвинулся огромный отряд. Буревестники, нарры, дельфины, клан Зеленого Камня, альбатросы ждали большой добычи. Но Валор, новый хозяин Большой Земли, подтянул все силы, а на кораблях его были пушки. Тогда мы еще не знали, что это такое. Не было боя. Белокожие не подпускали наши корабли ближе, чем требовалось для залпа из орудий. Тело отца было все изрешечено картечью. Вместо лица сплошная яма. Бессмысленная, позорная смерть. Об этом Артанг тоже уже рассказывал, правда не так подробно. Но только в этот раз Рахт вдруг все понял. Его будто клинком полоснуло. Тхай обречена. С тех пор, как на Большой Земле власть подмял под себя один император, города на побережье, как и внутренние поселения, разбросанные среди пустошей, перестали быть разрозненными. Они перестали грызть друг друга в междоусобных стычках, постепенно обзавелись береговыми укреплениями и хорошо вооруженными флотилиями. Большая Земля перестала быть добычей. И придет время, добычей станет Тхай. Ну а пока... Пока кланы Тхай практически заперты на своих скалистых бесплодных островах. Разлом далеко, и разрушения, вызванные им 200 лет назад, не отразились на островах напрямую. Однако огромные облака пыли и пепла, выброшенные в воздух, затмили небо по всему миру, дав начало черной зиме, которая длилась несколько лет. Острова Тхай стали почти бесплодными. С тех пор большинство кланов, вот уже несколько поколений, жили лишь за счет набегов на окрестные земли. Брать добычу в бою было делом почетным, путь воина был путем славы, богатства, власти. В конце концов, только лучшие воины могли стать фаворитами Айн, священных правительниц кланов. Но набеги на большую землю в прошлом, пиратство в открытом море тоже становится безнадежным делом, торговые суда вооружают все серьезнее а побережье патрулируют военные корабли Валорского флота. Не помогают ни знаменитая быстроходность и маневренность тхайских таннаков. Не то, что уже многие из них оснащаются трофейными пушками. Искать другую добычу? Острова диких людей на юге, белокожие зовут их архипелагом тысячи островов, слишком далеко, чтобы наведываться туда регулярно. Северные части материка слишком пустынны, а в прибрежных водах столько скал, что плавать там отваживаются немногие. Смерть в морской пучине тоже позорна для воина. У воинов Тхай не остается противников, с которыми они могли бы сразиться в привычном для них бою. И на своих островах они все больше напоминают хищных пауков, брошенных в кувшин с узким горлышком. Вдруг снова грянул Ропай. Рахт вздрогнул от неожиданности. Задумавшись, он совсем перестал следить за происходящим. Приветственные церемонии были позади. Вот-вот Айна объявит претендентов на испытания. Возможно, когда-то испытания и были не больше, чем ритуалом, и интересовали только желающих побыстрее прославиться юнцов. Но теперь Рахт смотрел, с каким волнением стареющая Айна отвечает на вопросы посланников храма. Вряд ли это замечал кто-то кроме него. Но он-то все-таки был ее сыном. И хотя быть сыном Айны практически означает быть сиротой, одно преимущество у Рахта и его кровных братьев было — редкие встречи с ней без церемоний, тогда, когда она позволяла себе быть не священной матерью рода, а просто мамой. К сожалению, чем взрослее становился Рахт, тем реже случались эти встречи. Но тем не менее юноша был одним из немногих, кто мог сказать, что знает Карейду, и он видел, Айна Буревестников дрожит от напряжения. Для нее испытания значили не меньше, чем для тех, кто будет участвовать в них. А может и больше. Когда пауки заперты в кувшине, рано или поздно в живых останется сильнейший. А пока смертельная драка не началась, в наибольшей безопасности тот, кто страшнее раздувается и шевелит жвалами. Нельзя выглядеть добычей. Айна, наконец, начала называть имена. Все более или менее предсказуемо. Юркий и стремительный, как маленькая ящерка Сейн, могучий Авер, почти на голову выше своих сверстников, с такими широкими плечами, что голова кажется слишком маленькой. Сероглазый Райс, гордость Рода, несомненно, будущий победитель испытаний. Юноши по очереди выходили из строя и становились рядом с помостом. Рахт, замерев, наблюдал за их лицами. Держатся все хорошо, лишь замершие на скулах желваки выдают волнение. Рахт! — зашипели на него из заднего ряда. — Ты чего? Он снова вздрогнул и даже чуть мотнул головой, отбрасывая ненужные мысли. Посмотрел на замершую в ожидании Айну, зацепился взглядом за алые ленты, трепещущие на крышах опустевших паланкинов старейшин. Было тихо, и Рахту вдруг показалось, что все сотни людей на площади смотрят только на него. «Будь то он сделал что-то неописуемое, невероятное, постыдное?» Рахт оцепенел, не понимая, что происходит. «Да иди же ты, болван!» Снова прошептал кто-то позади него и ощутимо толкнул в спину. «Айна назвала тебя!» Рахт только сейчас заметил, что стоящие впереди него юноши чуть расступились, освобождая проход. Чуть пошатываясь, будь то идя по натянутому канату, он двинулся вперед, к помосту, стал рядом с Авером. Да будет так! кивнула Айна и отступила на шаг назад, давая слово одному из старейшин. Тот обвел взглядом четверку претендентов, но говорить ничего не стал, лишь сделал знак барабанщику. Ропай бухнул в последний раз, объявляя начало испытаний.